Когда шеф поручил ему подыскать исполнителя, он недолго думал. На роль мясника-ювелира лучше всего подходил недавно освободившийся Растягай, прозвище которого только непосвященным казалось мирным, выпечным. Растягай подключил к делу своего младшего брата. В Бернгардовке братья Хрипунова снимали дачу, как самые обыкновенные горожане. В этом доме на Озерной улице Корнилов с Санчуком обнаружили потом номер Орликина с псевдофотографиями убитой Синявиной. С этой поддельной фотографией Растегай и копировал свое убийство. В тот вечер Горобец позвонил жене и пригласил ее поужинать, спокойно обсудить все дела, разойтись спокойно, без скандала, желтой прессы и прочего. Ему надо было только выманить Елену из квартиры. На улице ее караулил Растягай, а младший брат Павлик подстраховывал. Все прошло не совсем гладко, потому что, растягая, пришлось действовать не в своей излюбленной манере. К тому же он боялся нанести жертве дополнительные порезы. Пришлось бить женщину довольно банально, армейскими ботинками, и только после этого кромсать шею своим знаменитым ножом-бумерангом. По словам младшего брата, Растягай все сокрушался, что не видел оригинала, то есть предыдущего трупа, а то скопировал бы почерк того убийства один к одному. Но и так работа была выполнена неплохо. Исполнители и заказчик были так уверены в том, что милиция пошла по ложному следу, что когда в еженедельнике Орликин появилась странная статья, полные туманных намеков какой-то пульхерии серебряной, на ее поиск подрядили все тех же братьев Хрипуновых, поскольку они были в курсе дела, да и работать согласились не за отдельный гонорар, а за дополнительную премию. Павел выследил Аню, которая даже не подумала о конспирации. Наоборот, она демонстрировала полную беспечность. По словам младшего Хрипунова, убивать ее они не собирались. После последней публикации журналистку надо было только вывезти куда-нибудь за город и как следует допросить, узнав, что ей на самом деле известно. Но на Гороховой улице ситуация вышла из-под контроля. Павел Хрепунов говорил, что даже не рассмотрел бабу за рулем, стрелял ослепленный автомобильными фарами почти наугад, чтобы напугать нападавших. Орудие убийства и нож, и пистолет кинули в речку Лубью, протекающую за домами. Младший Хрепунов готов показать место, Вообще он раскаивается в содеянном, Готов сотрудничать со следствием, на преступное деяние пошел, подчиняясь авторитету старшего брата.